приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит? Не оставалось сомнений. «Хишек к нам идут!» «Ни слова!» — прошипел он и, бросил тележку, выпрямился над столом. К нам быстро подошла наша разгневанная официантка. «Вы опять за свое!» — закричала она. «Я видела, что вы показывали!» Я вас выведу отсюда. «А что я показывал?» Удивленно развел руками мой собеседник. «Я показывал след от фурункулов». Маркс тоже, когда работал над капиталом, страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», — говаривал он в те времена. «Значит, теперь Марксом заделались», — сказала официантка, явно сбавляя тон. «Господи, что это за человек?» Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом. Конспирация, конспирация, еще раз конспирация, я сказал, мой собеседник, явно довольный собой. Так значит, стреляли у вас? А в кого же еще? Но ведь с тех пор прошло столько времени, сказал я вразумительно. «Разве вы похожи на человека, которому больше ста тридцати лет?» Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи. «Мой настоящий биологический возраст», — сказал он, стараясь быть четким, — «это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили». «Разморозили? Конечно. Это длинная история». Но вы наш, вы еще послужите пролетарскому делу. В Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо. Тяжелый кризис. Что, есть такая партия? — спросил я неожиданно, чтобы застать его врасплох. Есть! Есть! — ответил он, не только не смущаясь, а наоборот, радостно распахиваясь. Только сейчас она в глубоком подполье. Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость в обстании. «Кто вас заморозил и кто вас разморозил?» — спросил я, стараясь быть как можно более четким. Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую чашечку с мороженым.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 За это я и получил пули. Он замер и посмотрел на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил, кстати, Плеханов жив? Я не успел ответить, как он сам себя поправил. Умер, умер. После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах. Так вот, за это в меня и стреляли. Но были и верные люди, особенно среди немецких товарищей, после ранения я лежал у себя в кремлевской квартире, когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня, а меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции. «Неужели, — спросил я, — в вожде октября могли спутать этого Сормовского рабочего с вами? Это же невозможно». «Конечно», — согласился он. «А что им оставалось сделать?» «Было совещание в Политбюро. Сталин тогда сказал, пусть пока поработает этот Сормовский рабочий в роли Ленина. старшего его работа не будет утомительным, а мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей».